Глава 5. Начало испытаний стартовало через 2 недели. Сон решил воспользоваться по максимуму этим свободным временем. Продлив проживание в боевом зале на 3 месяца, парень возобновил тренировки по наращиванию выносливости и силы. При этом он не забывал регулярно посещать библиотеку знаний четвёртого яруса. Его интересовало всё: от истории Туманного архипелага и до действующей сейчас политики городов-государств, непростые взаимоотношения с империей, далёкие континенты и загадочные места. И также в последнее время Сонг возобновил практику по развитию техники Огненного Бессмертного. Несмотря на то, что у него пропали все свитки, путешествующие с ним ещё с города Тёмной Звезды, он хорошо запомнил саму технику и практику всех её этапов. Он как раз готовился всеми силами к штурму Второй революции и был уверен, Что сможет её достичь, если достанет пилюлю бессмертного семицветного лотоса. К сожалению, он лишился фрукта яростного огня, и поддерживать практику огненного бессмертного стало неимоверно трудно. Как и восстанавливаться после целого дня изнуряющих тренировок. Приходилось тщательно выверять собственные силы так, чтобы не травмировать усталое тело. Теперь ему было понятно, что приходилось терпеть обычным людям без фрукта, когда они практиковали боевые искусства. Но несмотря ни на что, юноша продолжал упрямо идти вперёд, каждый день доводя себя до полного изнеможения. После жёстких тренировок в карманном пространстве боевого зала Сонг впервые за долгое время начал понемногу ощущать в себе изменения в лучшую сторону. Конечно, говорить о каком-то качественном улучшении было нельзя, но даже такой прогресс можно назвать отличным. Тело Сунга становилось сильнее, и он уже не выдыхался после проведённого часа в карманном пространстве. Теперь юноша мог достаточно свободно двигаться в таких условиях и даже практиковать технику движений Ещё одним важным моментом стала его практика с мечом против тренировочных кукол. И если в прошлый раз юноше приходилось привыкать к чёрному клинку через обычную практику ударов, то сейчас в настоящем спаринге тренировка проходила намного быстрее и эффективнее. Через несколько дней Сунг даже осмелился увеличить силу марионеток и чуть не пожалел об этом. придётся стоять двум куклам с мастерством на уровне пика формирования рисунка, а оказалось очень непросто. Пара весьма чувствительных пропущенных ударов, и вот он уже лежит в изнеможении на полу возле тренажёра, не в силах подняться. По вечерам всё оставшееся время он тратил на осмысление трёх его сильнейших боевых навыков. Огненная спираль, замедление времени и поле клинков. Сон пытался на основе этих навыков, а также дальнего шага, создать что-то новое, уникальное. Судя по результатам поединков и проведённых спаррингов в боевом зале, дальний шаг становился всё более бесполезным против человеческих практиков, особенно если для тех он не являлся неожиданностью. В последнее время Сунг сталкивался с мастерами, которые использовали нечто похожее или даже лучше, и при этом не уступали юноше в скорости. Возможно, причиной тому был более подвижный стиль ведения боя, распространённый на архипелаге. Пожалуй, самым трудным для него в эти дни до начала соревнований стали те редкие моменты перед сном, Когда в голову лезли непрошеные мысли об умерших товарищах, о человеческой мерзости, о собственном бессилии. Через 2 недели вместе с тысячами других претендентов Сунг стоял на широкой площади. Благодаря внушительному размеру и расположению на крае нейруса, она была идеальным местом для проведения ярмарок, праздников и игр. За одну ночь Эта площадь преобразилась. Всё пространство заняло огромное сооружение, которое больше всего напоминало пирамиду, разделённую на 25 этажей. Вершина пирамиды практически упиралась в потолок четвёртого слоя, что сразу сделало это здание самым высоким, обогнав даже пагоду аукционного дома. Построить такое сооружение так быстро невозможно. Ещё вчера здесь было пусто. Сонка смотрела пирамиду, пытаясь угадать, чего ему ожидать. А практики между тем продолжали подходить, и из-за этого становилось всё теснее. Парень чувствовал множество заинтересованных взглядов в свою сторону. Маска привлекала чересчур много внимания, от чего ему даже становилось как-то не по себе. Слишком уж непривычно всё это. Внимание, претенденты. Все, кто сумеет пройти испытание в Башне предков, получат пропуск на предстоящий турнир юниоров. Задача проста: добраться до вершины. Разрешены любые способы достижения цели. Можете объединяться в команды или продвигаться по одиночке. Каждый из вас получил в ратуше при регистрации эмблему претендента. Зажмите её в руке. И вас перенесёт внутрь башни. Потеряете эмблему, провалите испытание удачи. И помните, не важно сколько, но все, кто достигнет вершины, пройдут на турнир, неизбежно в будущем став вашими конкурентами. Последняя фраза мистеричи содержала довольно прозрачный намёк всем. Сонг не стал долго размышлять над словами неизвестного, вытащил кулон и с усилием зажал его в кулаке. Если надо пройти через головы местных гениев, он это сделает. И яркая вспышка ослепила на секунду, а когда зрение вернулось, юноша обнаружил себя посреди какого-то узкого полутёмного коридора. Итак, мне надо подниматься к вершине. Значит, следует найти лестницу или что-то похожее на это. Юноша поправил маску на лице, проверил, хорошо ли вынимается меч, и спокойно пошёл вперёд, обшаривая пространство впереди и позади себя. Как он и предполагал, стены пирамиды отлично гасили восприятие, не позволяя найти других практиков так просто. Тем временем в высокой пагоде напротив площади с пирамидой в отдельном зале расположились несколько мастеров разных этапов развития. Это была правящая верхушка города Синего кита, главы и советники кланов. Негромко переговариваясь, они обсуждали последние новости, без особого интереса поглядывая на меняющееся объёмное изображение практиков, участвующих в испытании. В этот раз как-то мало заявилось сильных воинов из воплощения, где-то около сотни. Всё больше формирование рисунка, никакого интереса, проворчал один из сидевших в кресле стариков, с недовольством смотря на изображение. Что он в этот раз ставить не будешь? Настолько потерял хватку, да? Волки, как обычно, осторожничают. под дел его другой стрикс с одним глазом и безобразным шрамом на всю правую сторону лица. Немного ли на себя берёшь, Даймон? Я буду играть и уж, поверь мне, на этот раз раздену тебя до нитки. Двое продолжили беззлобно переругиваться между собой. Присутствующие не обращали на них внимания, видимо, уже давно привык к этому. Молодая девушка, сидящая позади одноглазого старика, закинув ногу на ногу, со скучающим видом смотрела куда-то в одну точку, стараясь всеми силами не обращать внимания на пожирающего ее взглядом амбала неподалеку. И если бы Сонг сейчас оказался в этой комнате, то непременно узнал бы Громилу. Именно он устроил не так давно переполох с убийством практика в аукционном доме четвёртого яруса. Надеюсь, на этот раз будет и больше отличных боёв. В прошлый как-то всё прошло уж очень мирно, и из-за этого и прибыли оказались куда меньше, проворчала сидящая сбоку с труха, кутаясь в тёплую ткань одеяла. Толпа любит кровь, Сонкуат. И поэтому в этот раз мы сильно увеличили количество ловушек, а посев участников я лично сократил до нескольких сотен метров, прервала свою ругань одноглазый старика и повернулся к ней. Отлично, значит, в этот раз народ не пожалеет денег. одобрительно кивнула та в ответ, уже мысленно подсчитывая, сколько заработает сегодня возглавляемый ею клан. Первые неприятности начались практически сразу. Сонп через пару сотен метров обнаружил в одном месте целых две ловушки: прижимную пластину, установленную вместо одной из каменных плиток, и духовный капкан, присоединённый к ней. И если бы юноша попытался обойти пластину по правой стороне, то непременно угодил бы в куда лучше спрятанный капкан. Простенькая двойная ловушка, но на некоторых практиков с не очень сильным восприятием вполне способна сработать. Разрежать её Солк не стал, просто обойдя с другой стороны. После этого он начал регулярно сталкиваться с подобными ловушками. Несколько раз в небольших залах на него даже нападали местные марионетки по силе примерно равные практикам формирования рисунка. Для Сонга подобные препятствия не считались чем-то значительным, однако стоило понимать, что сейчас он находился на первом этаже, несомненно, следующие станут лишь сложнее. К тому же, были ещё и другие участники. С одним таким он повстречался в первые же 20 минут своего пребывания в пирамиде. О, неужели я нашёл кого-то? Възднёс появившийся из-за поворота молодой мужчина. Однако лишь только он увидел Сонга, как тут же нахмурился. Маска и спокойный вид юноши с обнажённым мечом явно говорили, что для того встреча не была неожиданностью. "Ты кто такой?" спросил он, насторожённо глядя на своего противника. Говорить что-то не имело смысла. Сонг направился к мужчине, следя за каждым его движением. Не хочешь говорить? Хорошо, тебе же хуже. Гибкое копьё звука. Практик выхватил из карманного мира копьё, тут же нанося удар стремительной волной духовной энергии в всполох пламени. Одновременно с ним произнёс юноша, разрезая летящую волну пополам. Для Сонга атака этого воина показалась медлительной и легко читаемой. Кварировать подобное не было чем-то сложным. Гибкая, второй раз ударить мужчина уже не успел. Хрясь, его тело с размаху ударилось о стену коридора, мгновенно выбивая дух из битняги. Оказалось, достаточно двух движений. Вздохнув, Сонг спрятал клинок в ножны и привычным движением вновь закинул его за спину. И если все остальные участники соревнования окажутся такими слабыми, то возможно, он зря беспокоился. Парень на постедок забрал у оглушённого противника эмблему претендента на случай, если это потребуется судьям, как было, например, на экзамене в городе Тёмной Звезды. Лишь только взяв чужой кулон в руки, он с удивлением увидел, как тело поверженного мужчины пропало. Судя по всему, его таким образом исключили из соревнований. Ладно, надо поторопиться и найти уже лестницу на следующий этаж.